Глава в о с ь м а е т т а Окончательно восстановить силы наш небольшой отряд смог лишь к полудню. Однако ничего удивительного в этом не было, ведь экспедицию на второй этаж мы начали вчера, полдевятого вечера, а в засаду попали уже на следующий день около пяти утра. Раз уж в пирамиде не было разницы между днем и ночью, полутьма стояла здесь в любое время суток. Мы с самого начала решили ориентироваться не на часы, а на собственное самочувствие и уровень усталости. Лаэль проснулась последней с голодным блеском в глазах. Недолго думая, я тотчас выставила перед братом и сестрой по пять тарелок с мясом, решив, что скупиться не следует. Нашим охранникам понадобятся все их силы в предстоящих сражениях. Сама же я продолжила с любопытством разглядывать наших компаньонов. Раньше у меня как-то не было времени об этом задуматься, но сейчас я вдруг со всей ясностью осознала, эти двое либо равны нам по силе, либо превосходят. По крайней мере, каждый удар меча Синара наносил тварям просто колоссальные уроны. И если я правильно разглядела, куда больше, чем мои. Хм, интересно, какой бы у этого дракона был уровень, если сопоставить его силы с нашей градацией? Двухсотый? «Или еще выше?» «Это было потрясающе!» Вдруг сказала Лаэль, выдернув меня из череды размышлений. «В бою вы двое меня невероятно удивили! Будь вы драконами, однажды могли бы и з в а н и я командиров получить! Честно говоря, до этого я и представить себе не могла, что люди настолько умелые войны! Я-то думала, что вы хотите заключить с нами союз потому, что сами себя защитить не в силах! Но, как оказалось, это совсем не так! Ты преувеличиваешь!» Тотчас махнула я рукой. «Лучше скажи, все драконы так же сильны, как и вы двое?» «Разумеется, нет», — улыбнулась м и Лаэль. «Никто из драконов не получает свою силу с рождения. Все приходит с опытом в процессе долгих тренировок. Так же и у нас с Синаром. Мы двое потратили много сил и времени, чтобы научиться сражаться так, как сейчас. Однако оно того стоило. Сейчас мы — одни из сильнейших в своем племени. Конечно, каждый дракон, что носит звание воина, не слаб. Вот только, как я уже сказала... Насколько он не слаб, зависит лишь от его собственного желания и стараний. Разве у вас не так же?» Лаэль с любопытством покосилась в нашу сторону. «Не совсем», — немного смутившись, п о ж а л а я плечами. «Сила людей растет пропорционально количеству убитых монстров. К примеру, лишь за день в этой пирамиде мы с Ли неплохо так подняли свой уровень. Наш уровень рос даже когда мы валялись в отключке, а драконы сражались вместо нас». «Мне вот что интересно», — вдруг вступила в наш разговор Ли. «Вы двое ведь достаточно молоды, не так ли?» и т а как к так получилось, что аж настолько прокачались?» «Я слышала, что во время прошлой войны вас, подростков, враги на поле боя и уважали, и боялись». «Ну...» — замялась Лоэль с ответом. «Просто Синару с детства нравилось военное дело. Я помогала ему в тренировках и тоже втянулась. Таланта брата у меня, конечно, нет, но благодаря нему я смогла стать достаточно сильной, чтобы сражаться в первых рядах». «Мать, конечно, была против того, чтобы я шла в войны, однако я с самого начала знала, что жизнь обычной деревенской девушки не для меня». Лоэль вернулась к трапезе, я же тем временем задумалась об услышанном. «Однако интересно. Получается, войны других р а з поднимали свой уровень за счет длительных тренировок, а не как мы за счет очков опыта. С другой стороны, оно и понятно. У них ведь нет системы, они предоставлены сами себе». Люди, конечно, тоже могут, к примеру, поднимать свою выносливость за счет отжиманий и пробежек. Однако, как-то я сомневаюсь, что кто-нибудь вообще использовал такой способ. Да и зачем? Убивать монстров куда быстрее и проще. Более того, когда я окончательно осознала сказанное Лоэль, драконы и другие разумные мгновенно выросли в моих глазах. А как иначе? Ведь свою силу они получили за счет долгой и утомительной работы, в отличие от нас, которые развивались лишь с помощью убийства других жителей этого мира. и, к сожалению, далеко не одних, лишь мобов. Закончив с перекусом, в отличие от нас, драконы без еды жить не могли, мы вчетвером быстро обсудили план дальнейших действий. Недолго думая, все согласились с тем, что нужно идти на первый этаж, ведь кроме одного того коридора, сейчас затопленного, там определенно должно было быть что-то еще. Ясно, что первый коридор служил для поимки незваных гостей, пока все остальное скрывалось дальше, там. куда нам попасть просто не посчастливилось. Возможно, на том подъеме, который закрылся прямо перед нашими носами, был какой-то тайный проход или дверь, в е д у щ и я к основной части первого этажа. Как бы там ни было, мы сошлись на том, что нужно идти вниз по той тайной лестнице, что я обнаружила после битвы. Спустились мы довольно быстро, однако к своему удивлению обнаружили, что дверью, выводящей на первый этаж, тайная лестница никак не заканчивалась. Она вела дальше, куда-то под землю. Меня это сильно заинтересовало, и я уже думала проверить, что там находится, однако Лина стояла на том, что не стоит уходить от плана. Сначала изучим, зачистим первый этаж. Секунду подумав, я все-таки согласилась. Однако самой себе пообещала, что обязательно сюда вернусь. Похоже, у пирамиды были не только надземные, но и подземные этажи. И этот факт просто не мог не заинтриговать. Зачем они нужны? Разве не для того, чтобы хранить все самые страшные секреты так называемого Бога? Возможно, с самого начала нам нужно было идти не вверх, а вниз. Как и ожидалось, на первом этаже мы не нашли ничего значимого, а второго он особо не отличался. По правде сказать, после новости о подземной части сооружения я не сильно-то и надеялась что-нибудь тут обнаружить. Наверняка все самое ценное Бог хранил в куда более надежном месте, к примеру, глубоко под землей. Подозреваю, что мои мысли Ли вполне разделяла. Более того, на посещении первого этажа девушка настояла с одной единственной целью – получить легкий опыт за счет местных мобов. Конечно, я понимала, что нужно спешить, а не тратить время на поднятие уровня, однако противостоять соблазну все-таки не смогла. Когда еще нам выпадет такой шанс? А между прочим, там, на земле, готовилась война. Чем сильнее мы станем, тем больше шансов начать переговоры о мире. На зачистку всего этажа мы в четвером потратили примерно полдня, так как монстров здесь оказалось не так много, как мы предполагали в начале. Зато временами они были еще уродливее тех, что нам посчастливилось встретить этажом выше. Больше всего меня впечатлили, в плохом смысле этого слова, циклопы с лицами на затылке и о б о р т н и у которых было не только три головы с пылающими красными глазами, но и клыкастая пасть на покрытой шерстью груди. Когда в один момент меня облизал огромный слюнявый язык из такой пасти, сдержаться и не вырвать о т п в р а щ е н и я м н е удалось только чудом. Единственное, что радовало, в отличие от предыдущих монстров, здешние с о о б щ а н е действовали. Более того, в сражениях они иногда даже мешали друг другу, нанося уроны себе подобными неосторожными движениями. Отталкиваясь от этих фактов, мысли пришли к следующему выводу. Похоже, здешние монстры в интеллекте уступали тем, которые устроили нам засаду. Возможно, эксперименты Бога повредили их способности анализировать или что-то вроде того. Однако отсюда вопрос. Как они сами собой разделились на две группы и разошлись по этажам? Ответ на него, к сожалению, н а п р а ш и а л с я далеко не самый приятный. С каждым разом я все больше и больше убеждалась в том, что в пирамиде действительно есть некто, разумный, кто подчинил всех здешних монстров. Возможно, очень сильная тварь, Или же, не дай бог, какой-нибудь выживший последователь Драконьего Бога? Как бы там ни было, по силе монстры не сильно уступали предыдущим. И что самое ужасное, дропа с них тоже совсем не падала. Меня это беспокоило больше всего, ведь нам с Ли приходилось тратить деньги на банки для ХП и маны просто в колоссальном количестве. Не сказать, что ситуация была совсем плачевной, однако около трети нашего состояния мы в п е р а м н и д е уже оставили». И это при том, что впереди нас могли ждать монстры куда сильнее и опаснее. Из-за этого, еще на первом этапе зачистки, мы с подругой договорились о том, что в случае, если бюджет сократится до половины, разворачиваемся и идем исследовать подземелья. Однако, к счастью, этого не понадобилось. К моменту, когда мы закончили составлять карту и убедились в том, что зачистили весь этаж, и я, и подруга уже взяли свои двухсотые уровни. Когда же мы вернулись к спуску, и решили устроить небольшой привал, пришло время подумать о новых умениях и специализации. После долгих размышлений я все-таки сделала свой выбор и, наконец, свернула статы, которые пялилась, наверное, минимум с полчаса. в и о л е т а Чернова. Общие параметры. Раса – человек. Возраст – 164 дня. Пол – женский. Титул – отсутствует. Клан – вечная сакура. Профессия – дрессировщик. Специальность – д р а к о н а б о р е ц ф а м и л и я р д Лиса Феник, 6 о й уровень. Уровень 201. До следующего уровня 43 миллиона из 201 миллиона. Здоровье. 1353 из 1353. Мана. 2454 из 2454. Выносливость. 1340 из 1340. Сопротивление магии. 27,3%. Сопротивление физическим атакам – 27,3%. Сопротивление ядам – 16,4%. Основные характеристики. Сила – 79 плюс 57. Ловкость – 151 плюс 125. Интеллект – 11. Дух – 243 плюс 146. Стойкость – 134 плюс 58. Свободных очков – 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона 10-й уровень, плюс 7. Шанс критического урона 19-й уровень, плюс 16. Скрытность 3-й уровень. Ускорение 24-й уровень, плюс 5. Уклонение 12-й уровень, плюс 6. Владение луком 100-й уровень, максимальный. Меткость 3-й уровень, плюс 3. Маскировка 7-й уровень, плюс 7. Наблюдение 6-й уровень.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 третий уровень взрывная стрела в й уровень стрела холода ч й уровень стрела невидимости ч й уровень стрела вихря п й уровень взор истины д е й уровень взор следопыта д е й уровень з о р к и й глаз д е й уровень внутренний дисбаланс д е й уровень свободных очков ноль умение фамильяра небесное благословение ч й уровень семимильныйша п е й уровень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 Плановые эффекты. Уровень жизни повышен на 1%. Шанс на удачное выпадение вещей с мусоров увеличен на 1,5%. Уровень маны повышен на 1%. Труднее всего для меня было выбрать специализацию, или вернее ее направление. Лук или сюко. Дело в том, что мне одинаково нравилось сражаться и тем, и другим. Более того, практически во всех сражениях на этом этаже я использовала именно сюко, предпочитая ближний бой дальнему, Лук я брала, лишь когда мы сталкивались с группами от пяти особей, что случалось нечасто, дабы прикрыть остальных. Даже не знаю, сколько раз я пересмотрела список умений, дабы выбрать что-нибудь одно. В конце концов, остановила свой выбор на специализации драконоборец, связанный с Сюко. Все из-за того, что умение метка дракона, без соответствующей специализации, взять было невозможно. Пока кое-что полезное для лучника я нашла и в свободных умениях, появившихся на двухсотом. «Итак, пойдем по порядку». Драконья метка чем-то походила на тайфун бедствия, так как позволяла наносить множество ударов в течение трех минут. В отличие от тайфуна, который помогал направлять мои удары, метка этого не делала, так что я планировала использовать их одновременно. Однако этот небольшой недостаток возмещался тем, что м о и Сюко обретали силу и остроту драконьих когтей, нанося просто колоссальные уроны. В то же время, что нравилось мне чуть ли не больше всего, На время действия умения мое тело обретало прочность драконьей чешуи. Другими словами, нужно было очень постараться, чтобы его ранить. Но еще за счет роста силы в ногах увеличилась скорость моих передвижений, а также я обретала возможность прыгать высоко и далеко. Из минусов – расход маны. 500 единиц в минуту. Получается, что одна активация такого умения стоит мне два золотых. Да уж, не очень приятно. Однако откат небольшой, 20 секунд, как и у Тайфуна бедствие, что не могло не радовать. Теперь умение, которое я выбрала для Лука. Называлось оно «взрывная стрела» и действовало практически противоположно метке. Суть в том, что оно было способно пробить защиту противника, какой бы прочной она ни оказалась, так как работало по принципу кумулятивных снарядов. Не сказать, что я была хорошо знакома с этим видом оружия, однако я точно помнила, что такой снаряд и броню танка пробить способен. Тут то же самое. Стрела как будто подрывала врага изнутри. Подобный выбор был связан с тем, что я поняла свой главный недостаток – проблемы с мощностью ударов. Другими словами, с моим нынешним параметром силы мне ни за что не пробить броню дракона или доспех с повышенной прочностью. Взрывная стрела же позволяла более-менее сгладить этот недостаток. Однако самый огромный плюс – даже не урон в 16 тысяч на четвертом уровне, а количество маны – 200 единиц за выстрел на фоне всего остального казались несущественной мелочью. Вот только не успела я представить, как буду стрелять этим умением словно из пулемета, так тотчас поняла его главный недостаток – перезарядка в 5 минут. Вот же ж. Очки я, кстати, распределила следующим образом – три метки и два взрыву. Насчет основных характеристик, то все свободные очки я закинула в дух, подняв ману почти на 400 единиц. Да. Духа у меня и так было больше двухсотен, но я решила, что сейчас он куда важнее всего остального, ведь с каждым разом умения требовали все больше и больше маны. Более того, мы не знали, с чем толкнемся в других частях пирамиды. Вдруг все эти монстры лишь цветочки, а дальше станет только хуже. Тенденция с дропом мне совсем не нравилась, и я решила, что любая экономия на банках не будет лишней. Во вторичных же я все очки закинула в ускорение, так как в последних боях заметила, что есть монстры, за которыми даже со всей своей ловкостью у меня не получалось поспеть. Ах да, был еще один приятный сюрприз, хотя, пожалуй, даже два. Во-первых, уровень нашего клана повысился, и мы с Ли получили дополнительные бонусы. Во-вторых, Финик, найдя выход из водной ловушки, взял пятый уровень, и сразу после этого шестой, защитив меня от монстров во время засады. Теперь у меня было два свободных очка умения фамильяра. Вот только тратить их я пока совсем не спешила. Второй уровень с е м и м и л ь н о г о шага увеличит лишь время его использования. Мне же пока хватало и того, что было. От повышения остановки времени я бы тоже не извлекла большой выгоды. Плюс одна секунда и один метр в радиус ситуацию не сильно улучшат. В итоге, подумав, я решила ждать д е с я т о г о уровня фамильяра и обновления его умений, а до этого просто копить очки. Мало ли, вдруг там появится нечто куда более полезное. «Я вот думаю, может, стоило вначале отправиться на третий этаж? Оставить подземелье наконец?» Вдруг вырвала меня из разрушений подруга. Подобный вопрос с ее стороны имел место быть по одной простой причине. Исследуя первый этаж лаборатории, мы обнаружили лифт, ведущий наверх. Поскольку в нем было лишь три кнопки, можно предположить, что этажей в пирамиде насчитывалось ровно столько же, по крайней мере, в наземной на ее части. Удивительно, но похоже, здешний лифт работал исключительно за счет магии и состоял лишь из платформы и стеклянной трубы. Эта труба была и на втором этаже, в одном небольшом зале. Пока мы с подругой разбирали хлам на столах, драконы исследовали ее, однако ничего особого не обнаружили. Оно и неудивительно, ведь, как оказалось, лифтом управляла система, и только игрок мог его активировать. Похоже, лишь Бог им ы пользовался, пока Чус ы его слуги бегали туда-обратно пешком по лестнице. В общем, тогда мы не обратили на трубу большого внимания, посчитав чем-то вроде мусоропровода, и пошли дальше. А зря, ведь это идеальный для нас вариант транспорта. «Нет», — отрицательно покачала я головой в ответ на вопрос подруги. «Из существующей тенденции можно предположить, что на третьем этаже скрываются мобы куда сильнее, чем все, которых мы до этого видели». «Мне же, по правде сказать, не особо хочется остаться без гроша за душой. Пойдем туда уже в крайнем случае, если ничего внизу не найдем». «Ну уж нет», – тотчас возразила Ли. «Наверх мы поднимемся, даже если ты права, и все ответы ждут нас внизу. Только идиот упустит такой шанс поднять т е б е уровень». «Ладно, ладно, вернемся», – отозвала с ь э м и р Ульбива. «Однако в начале подземелья. Посмотрим, что там. Возможно, найдем какие-нибудь сокровища Бога, обогатимся». и уже тогда отправимся наверх без риска для жизни. У нас теперь двухсотые уровни и мега-крутые специализации, довольно хмыкнула девушка. О каких рисках вообще идёт речь? На это я лишь улыбнулась, но ничего не ответила. Хочешь, не хочешь, но враги сильнее тебя всегда найдутся. Вспомнить хотя бы о том диком драконе со шкалой здоровья в три миллиона. Однако в одном я сли точно согласна. Специализация у неё действительно крутая. Называлась она «Громовержец». И в принципе, вся ее суть в названии и отражалась. Ли теперь, ни много ни мало, владела силой молнии. Мало того, что удар ее катаны с применением умения специализации наносил огромный урон, так еще и бил молнией с такой силой, что временами казалось, будто сам воздух искрился. Свою специализацию Ли заранее выбрала, так что я уже видел ее в деле. По описанию системы, удар такой силой без проблем пробивал броню любой прочности, в том числе и драконью чешую. Более того... Даже если мобу удастся пережить удар о с я т к и действие умения будет продолжать снимать с монстра по 500 хп каждые 30 секунд, если тот не использует на себя исцеление. Но, как по мне, ее второе умение было еще круче – запредельная скорость, точно как у молнии. По правде сказать, за движениями Ли под этим усилением я никак не могла уследить, однако, к сожалению, цена этого богатства так же высока, как и у моего. Один ее удар молнии стоил аж т ы с я ч маны. Ко всему прочему, у Ли больше всего были прокачаны сила и ловкость, пока д у значительно уступал моему. В общем, банок девушка тратила в разы больше, чем я. Обобщая, вниз к подземной части пирамиды, мы все спускались в относительно приподнятом настроении, болтая и общаясь на разные темы. На удивление к обсуждению минувших событий, даже Синар присоединился. Отметив, что мобы с первого этажа, похоже, также не планировали нас убивать. К этому умозаключению парень пришел, основываясь на том, что твари хотели лишить нас рук и ног, но никак не обезглавить. Я же лишь пожал а на это плечами. Боюсь в этом вопросе сценаром и не поспоришь. Хорошо еще, что эти особи не отличались особым интеллектом и не устроили нам засаду. А то нашему отряду в таком случае действительно худо пришлось бы. «Я вот, кстати, о чем подумала?» Начала я рассуждать вслух ни с того ни с сего. «А если у этих монстров нет дропа совсем не случайно? Что если количество их экспы и отсутствие дропа как-то между собой связаны?» и «Я о том же подумала», — тотчас подхватила мою мысль подруга. «Не знаю, каким таким образом, но, похоже, наш чудик сумел поднять количество получаемого опыта за счет лута. То есть он перевел монеты в экспу. Если так подумать, то по цифрам все сходится. С босса...» мы бы имели миллион опыта и где-то 20 золотых, при условии, что тот был совсем не из лёгких. Думаю, Чудик взял за основу именно эту пропорцию, после чего, лишив мобов дропа, увеличил количество опыта в 20 раз. «Да уж, звучит безумно», — протянула подруга, вообразив всё описанное на практике. «Однако, не скрою, я была бы не п р о ч ь знать, как именно это удалось нашему общему другу. По крайней мере, эта информация точно не была бы лишней». Ли мечтательно вздохнула, видимо, представив, как бы круто мы прокачались, раскрыв тайны Бога. Меня же это сейчас не особо заботило. Все мои мысли сводились, казалось к бы, нескончаемой л е с т н и ц е вниз. По тому, как долго мы шли, смею предположить, что наш пункт назначения находился у дна парящего острова, на котором разместилась лаборатория. Скажу по правде, когда прошло полчаса, а мы свой спуск так и не закончили, я уже начала волноваться. Посмотрела на часы и поняла, что один день сменился другим. Да уж, похоже, наш небольшой отряд окончательно перепутал день с ночью. н Но у ничего, главное, выбраться отсюда поскорее, а там уже отдохнем на славу. Наконец лестница закончилась, и мы оказались в достаточно просторном круглом зале с черным, как будто недавно выкрашенным паркетом и потолком такого же цвета. Противоположность им стены были белыми, идеально ровными, без единой трещины или пятнышка грязи. В зале не было ничего, лишь тишина с пустотой, и только на противоположной от нас стороне можно было заметить дверь, выкрашенную в такой же белый. Не видя других вариантов, мы вчетвером направились к этой двери, сохраняя такой же боевой порядок — Синар, Ли, Я, Лаэль. Вот только чем ближе мы к этой двери подходили, тем более противоречивые чувства меня наполняли. С одной стороны, я эту дверь открыть хотела. Знала, что по-другому никак, но с другой... Не нравилась она мне и всё тут. Тем не менее, к нашему огромному удивлению, Синар к ручке притронуться не успел. Как только парень подошёл к двери достаточно близко, та вдруг открылась сама собой, после чего дракон отлил в сторону и больно ударился о стену. Всё это произошло так быстро, что я и моргнуть не успела. Вот был Синар, а теперь его нет. И не только его, Ли, что шла передо мной, вдруг исчезла настолько же быстро и неожиданно. после чего я и вздохнуть не успела, как почувствовала острую боль во всем теле. Какая-то миллисекунда, и я уже валялась на полу с переломанными костями. Кажется, с л о м н о е ребро задело легкое, так как не без труда, в голове была полная каша, но я все-таки поняла, что не могу сделать и вдоха. Исцеление. Когда стало немного легче, я с рудом п е р е л а з г л я д сторону. Нужно было подлечить Ли, у которой похоже сотрясение и перелом руки, а еще финик. Мой мальчик лежал возле Лаэль без движения, со, смею предположить, сломанным позвоночником. При этом нас раскидали настолько быстро, что я даже не успела заметить лицо нашего врага. Когда же я, наконец, слегка пристала и повернула голову в нужном направлении, к своему огромному удивлению поняла, что возвышающаяся надо мной фигура никоим образом не напоминала изуродованных экспериментами монстров. Как раз таки наоборот. У нашего врага был гордый и даже величавый вид. Передо мной стоял мужчина, необычных, расписанных узорами из завитушек-доспехов, покрывающих его тело с ног до головы. Ко всему прочему, я решила, что это мужчина, однако подобное предположение основалось ы в лишь на мускулистом телосложении и широких плечах неизвестного воина. Его лицо скрывала такая же железная маска с двумя ярко-зелеными кристаллами в щелях для глаз. Более того, маски не имелось прорези ни для рта, ни для носа, и я понятия не имела, как этот незнакомец вообще дышал. Также в глаза бросалась слишком длинная ярко-красная накидка, получающаяся вслед за неизвестным, обод на его голове, напомнивший мне своеобразную корону, и меч, сверкавший в полумраке комнаты невероятно ярким зеленым светом. Глядя на врага снизу вверх, я пыталась понять, есть ли у нас против него хоть какие-то шансы. Начнем с того, что шкалы здоровья над этим воином не было, а значит, скорее всего, он разумен. Что еще хуже? Один его удар снял у меня почти 500 хп, и это при том, что консерва даже меч не использовал. Кажется, он просто растолкал нас своей левой рукой. Это плохо, очень плохо. Если предположить, что наш новый противник просидел в лаборатории тысячи и тысячи лет, то даже подумать страшно, какой уровень сил он сумел себе прокачать за столь долгое время. Так, а почему эта жестянка больше не нападает? Кажется, он ждет, чтобы мы сделали свой ход, видимо, совсем нас недооценивая. ну что же Попробуем этим и воспользоваться». Мысли, а еще Синар и Лаэль, уже выпившие по зелью, одновременно бросились в атаку. п р и м е н и в Сюко и увидев, что никакого вреда нашему врагу они наносят, я поняла, что пришло время испробовать мою новую кумулятивную стрелу. Отойдя за спины других, я зарядила лук и выстрелила. На самом деле ожидала, что, скорее всего, враг увернется, но нет, он стоял так же смирно, как и при всех остальных наших атаках. Когда же я подумала, что от-от и произойдет взрыв, враг ловким движением руки перехватил стрелу в полете, переломил пополам и отбросил в сторону, как обычный мусор. Я вдруг поняла, что сколько бы Ли не било его своими катанами, а драконы мечом и кинжалами, все кажется бестолку. Наш враг не сдвинулся даже на миллиметр. «Все, отойдите в сторону! Так нам не победить!» вдруг крикнул Синар во весь голос. Тотчас осознав, что именно парень собирается сделать, Я, Ли и л э л ь ринулись к стене. Спустя мгновение Синар уже обратился к драконам. Размеры зала, хвала всему, позволяли. Хотя для двух драконов места уже не хватило бы. После этого парень разинул свою клыкастую пасть и ринулся прямиком на врага, стоящего неподвижно. Я уже было подумал, а что Синар сейчас его всего и проглотит, но нет. В этот раз консервная банка ждать не стал и пронзил Синара одним точным ударом своего меча. Дракон перед нами зарычал от боли, после чего вновь принял форму человека. Мы с Ли в ужасе вскрикнули, пока Лаэль побежала к брату с зельем в руках. Сам бы он его выпить точно не смог. Торс Синара был рассечен от плеча и до живота, одним лишь ударом. Я вдруг со всей ясностью осознала, что это действительно конец. В этом бою у нас нет шансов, никаких. Полностью проигнорировав Лаэль и Синара, воин направился в нашу с Ли сторону. Его лица я, разумеется, не видела. Однако почему-то была уверена в том, что тогда оно изображало одно сплошное презрение. Меч в руке воина вдруг исчез, после чего враг оказался перед нами в мгновение ока. Я почувствовал, а как его железная рука сдавила моё горло и подняла в воздух. Это заняло меньше секунды. Был там и теперь здесь. Ни я, ни подруга со всей своей скоростью не смогли среагировать. Мы стали брыкаться, пытались достать консерву оружием, однако ему всё было нипочём. Воздуха в легких вдруг стало катастрофически мало, и, спрятав в Сюко, я схватила врага за руку в надежде хоть немного ослабить его хватку. Понимая, что, с д ы х а я с ь я кинула на себя и подругу по исцелению, однако особо ситуацию-то не улучшила, КП поднимались и снова падали. Вот только когда я уже стала прощаться с жизнью, вдруг услышала из-под маски странный, как будто механический голос. «Я видел, как вы двое себя лечили. Вы л ю д е «Даже мне не приходилось видеть вам подобных. Да и не думал я, что когда-нибудь вновь увижу. Однако Создатель не хотел, чтобы чужаки ступали в его обитель. в а ш е й жизни закончатся здесь». «Да пошел ты, черт, ублюдок!» С трудом п р о х р и п е л а Ли, после чего, собрав последние силы, закинула свою маску в хранилище и плюнула нашему врагу прямо в лицо. И ожидала, что в ответ на это железяка п р и к о н ч и т Ли прямо на месте. и уже з а ж м у р и л а глаза в ужасе. Однако, к нашему удивлению, незнакомец неожиданно опустил нас на землю. При этом он не кинул и не отбросил нас в сторону, а действительно опустил. Более того, очень аккуратно. Разумеется, мы тотчас закашляли. Недолго думая, я еще раз подлечила вначале себя, а затем Ильи. «Похоже, я не ошибся, решив не убивать тебя сразу. Кто ты такая?» Ни с того ни с сего спросил непонятный тип у подруги, после чего добавил. «Вы о б и т ы бы лучше сам сказал, кто такой!» Ли окинула врага ненавидящим взглядом. «Вначале чуть не убил, а теперь вдруг решил вопросы позадавать». «Моя подруга хотела сказать, что ее зовут Ли», поспешила вмешаться я в разговор. «Я ж и в и л е т о Тут я на секунду задумалась, после чего все-таки решила рискнуть и назвала фамилию Андрея. «Смирнова». «Меня не интересует, как вас зовут. Я спрашиваю...» «Почему ты...» – воин махнул мечом в сторону Ли. «Так сильно похоже на моего создателя, не только глазами, но и другими чертами лица». К моему огромному счастью, на мое представление наш собеседник никак не отреагировал. Если эта консерва, против которой у нас в бою нет шанса, решил завязать диалог, нужно было по крайней мере понять, может он видеть ложь или нет. Чтобы проверить этот момент, я и назвала другую фамилию, то есть соврала. В случае же, если правду враг все-таки может видеть, я бы сказала, что это фамилия моего парня и будущего жениха, поскольку об этом я действительно фантазировала, не думаю, что подобное заявление посчиталось бы ложью. Вот я ее и применила. Однако, похоже, под этими доспехами вовсе не дракон скрывался, ну или, по крайней мере, дракон с дефектом. Значит, говорить правду вовсе не обязательно, и можно попробовать сыграть на том, что Ли – азиатка, так же, как и его создатель. «Разве не очевидно? Твой создатель оставил следы не только здесь, но и на земле. Ну давай, поразмысли своими мозгами, если, конечно, они у тебя вообще есть», зло кинула подруга в ответ. Про себя я улыбнулась находчивости девушки. Она не только смогла сразу понять, что именно означала моя новая фамилия, но и подобрать нужные слова в ситуации, когда у нас нет практически никакой информации. Ли не сказала консерве ничего конкретного. «След?» Это может быть все, что угодно. Дети, клан, земли, научные разработки и много чего другого. Пускай сам и додумывает. н ну, о а следующей фразой Ли спровоцировал а его на ответ. И ответ типа подтвердил, что провокация удалась. Неужели ты потомок Создателя? Его кровь и плоть? Кажется, в механическом голосе железяки проскочили нотки удивления. Именно, уверенно кивнула подруга. Радует, что голова у тебя не только для виду. В таком случае, как ты попала на этот остров, потомки Создателя могли остаться лишь на земле. Это случилось непроизвольно. Знаешь, что такое легендарный данж? В его конце мы обнаружили портал, ведущий к священному месту. Ясно. Значит, портал все еще действует. Заметив наши недумевающие о взгляды, воин продолжил. Очень давно мой господин разместил его там, чтобы чусы, путешествующие по земле, и собирающие нужные данные травы могли вернуться домой. Он разместил его в легендарном данже, показав своим слугам путь в обход, чтобы никакой случайный странник не забрел в его владение. Иногда, конечно, это случалось, однако то было большой редкостью. «А есть такой же портал в обратную сторону?» поспешила узнать подруга. «Был когда-то, однако артефакт, отвещающий за него, перестал работать уже через век после смерти моего господина. «Вот оно как!» Теперь, по крайней мере, смысл фразы, которую мы нашли в пещере Мегалодона, становился понятным. «Как там было?» «Я отправляюсь к священному месту через этот данж, если ты еще жив, тогда встретимся на той стороне». Кажется, нечто подобное. Наверное, с чусами на земле что-то случилось, возможно, попали в западню, и один из них оставил это послание другому. «Теперь же скажи, наконец, кто ты такой?» требовательно сказала подруга. Создатель одарил меня именем Дзен, у д о с т о е в чести всегда находиться подле себя. Много веков тому назад мой господин оказал нам, бывшим вампирам, невероятную честь, наделив людским разумом. Меня же он выделил с р е д и остальных чусов, трава в силу и развитый ум. В благодарность за это уже не одно тысячелетие я охраняю труды своего господина в этом месте, как последний представитель своего народа. Хм... а вот это уже интересно. Значит, чусы, слуги Бога, это мобы-вампиры с зачатками людского интеллекта. По их переписке я могла заключить, что не слишком развитого. Похоже, вначале Бог экспериментировал на них, н ну о а к драконам перешел уже после удовлетворительных результатов с вампирами. С другой стороны, кто его там знает, что было тысячелетия тому назад? В любом случае, данный факт объяснял, почему чусы не переносили солнце и прятались по темным углам. Похоже, в этом мире, так же, как и в земных книгах с фильмами, вампиры были несовместимы с солнечными лучами. «Значит, ты из чувств, что с л у ш а л и моему предку», — продолжила Ли свою игру. «Может, в таком случае снимешь, наконец, маску и пригласишь нас к себе на разговор?» Ли кивнула на комнату, из которой д е н вышел. «Невозможно», — покачал головой наш собеседник. «То, что ты потомок моего господина, не меняет его приказа». «Никто, кроме меня, не должен входить в комнату управления. Маску и доспехи я также снимать не стану. Раньше они принадлежали моему создателю, и я берегу их, как память о нем». «Комната управления?» — тотчас схватилась я за это словосочетание. «Неужели оттуда можно управлять всей пирамидой? Или, может, даже парящими островами?» «Я не намерен говорить с кем-то, кто не является потомком создателя», — презрительно бросил Дзян в мою сторону. По правде сказать, стало даже как-то обидно. Тот же вопрос отчеканила Ли. «Хорошо», — кажется, Чуз перед нами тяжело вздохнул. «Здесь я охраняю все то, что обеспечивает левитацию островов, их маскировку, функционал стел у главного храма, работу пирамиды и многое другое. Однако, как я уже сказал, приказы Создателя абсолютны, и внутрь никому входа нет». «Я на этом и не настаиваю», — пожала плечами подруга. Уважаю волю своего предка, однако, возможно, где-то в той комнате завалялся артефакт телепорта, или же какой-нибудь другой способ спуститься с небес на землю. Будь добр, подумай». «Такого нет», — уверенно заявил Дзен. «Однако, если вы хотите спуститься на землю, можете использовать способ Создателя. В главной его лаборатории наверху пирамиды хранится парочка артефактов, позволяющих превратить расходный материал». Чус указал рукой на двух драконов, что уже успели прийти в себя и сейчас внимательно вслушивались в наш разговор? «В разумных фамильяров. На них вы и спуститесь». «Но ведь драконы не могут покинуть зону вокруг острова, разве нет?» переспросила подруга. «Свободные фамильяры могут», — ответил ей Дзен. «Ну а как спуститесь, просто убьете их, чтобы не мешали. Со смертью фамильяра вечный контракт между ним и человеком перестанет действовать». Однако вначале вам придется разобраться с экспериментом номер 3202, который взял под контроль всю верхнюю часть пирамиды. Ого! Так просто говорить об убийстве разумных драконов? Похоже, Дзен действительно относился к ним как к подопытным кроликам, не имеющим никакого права на собственную волю и право голоса, выражаясь его же словами, как к расходному материалу. Неужели этот эксперимент настолько силен, что даже ты с ним разобраться не можешь? продолжала в о п р о с и подруга. «Могу. По вашей шкале я владею 405 уровнем, и для меня это не составило бы большого труда. Однако мне незачем это делать. Создатель поручил мне защиту подземелья, а не всей пирамиды. По и м е этой благородной цели он подарил мне свои пятые доспехи и один из десяти лучших мечей». не без гордости в голосе заявил Дзен. «Ну а если я попрошу тебя?» поинтересовалась подруга, без большой надежды во взгляде. Я, его плоть и кровь. Я подчиняюсь лишь своему господину, моему создателю. Он приказал мне никогда не покидать это место, и я ни за что не нарушу его п р и к а з а Поскольку в тебе течет кровь моего господина, я не убью вас. Однако и помогать не стану. Вы двое должны уйти. Мы уйдем, без проблем согласилась подруга. Но вначале ответь-ка на пару вопросов. Вот, к примеру, чего создатель хотел добиться на самом деле? «Зачем ему все это? Все эти эксперименты и тому подобное?» Создатель был воистину велик. Он понимал, что войны внизу никогда не закончатся, и поэтому решил принести туда мир своими силами. Хотел стать могущественнее кого бы то ни было, захватить все земли и управлять ими с помощью своих слуг, драконов. Мой господин был так близок к своей мечте, однако его предали. Предали те, кому он подарил само право на жизнь. Но почему ты об этом спрашиваешь?» В голосе Чуса вдруг проскочили подозрительные нотки. «Разве его потомки всего этого не знают?» «Знают, но слишком смутно», — поспешила исправить ошибку подруга. «Как-никак прошли тысячелетия, и понять, где ложь, а где истина, очень сложно». «Если вы действительно служили нашему богу-создателю», — рискнула подать голос Лаэль, стоящая за спиной Дзена, «то должны знать, почему драконы не могут покинуть пределы островов, верно? пожалуйста Договорить подруга так и не успела. Вместо того, чтобы обернуться и нормально ответить, Чус метнул свой меч, который вдруг вновь появился в его руке и пригвоздил драконику прямо к стене. Все произошло так быстро, что она даже вскрикнуть не успела. Меч глубоко вошел в стену, лишив девушку возможности шебелиться. Крови почти не было, но зато из горла Лаэль стали вырываться отвратительные хрипы. Кажется, из-за внутреннего кровотечения девушка начала давиться собственной кровью. Разумеется, сил достать м и к с т у р у у драконики не было. Но тут спас Синар, влил ей в рот сразу три банки. Вот только особо это не помогло. Синар схватился за ручку меча в надежде освободить сестру. Но куда там? Тот даже не пошевелился. Вот что значит 400 с плюсом уровень против нашего двухсотого. «Что ты творишь?» — возмутилась Ли. «Сейчас же освободи ее!» Я уже было кинулась на помощь к Синару, однако Дзен преградил мне путь одним движением руки. При этом в тот момент от него шла такая сильная энергетика, что я без труда поняла. Еще шаг, и мне оторвут голову. Почему вы хотите помочь этому отребью? Какая разница, что с ним будет? Умрет, выживет, все равно. Они лишь материал для исследований и ничего более. А эта нахальная тварь еще и посмела заговорить со мной. Похоже, когда не стало Создателя, отребье окончательно забыло свое место. н ну, о так я ему о нем напомню. з е н уже было собрался идти к драконам, чтобы закончить начатое. Однако именно в этот миг мы услышали пронзительный крик Лаэль. «Синар, нет! Кровь!» переслышно сказал Синар. «Много крови!» С парнем вдруг начало происходить нечто странное. Он стал превращаться в дракона, но вовсе не так, как обычно. Синар схватился за голову, после чего закатил глаза и закричал от боли. «Вот он, дракон, и вот вновь человек. Дракон, человек!» при этом в его глазах был такой ужас что казалось еще немного и парень начнет рвать на с в о е й голове волосы и в ы д и р а т ь глазные яблоки его словно заглючило не зная как еще можно описать происходящее в тот момент так о т р е б е еще и дефектно вдруг прокомментировал ситуацию дден наблюдая за синаром и его метаниями какая жалость печально что подобное несовершенство портит все труды моего создателя не успела я проморгаться как в нашу сторону уже бежал озверевший дракон. Отлично помню, чем подобная атака окончилась в прошлый раз, я кинулась вперед надежде остановить н а р а Очевидно же, что против д е н а у него нет и шанса. Однако парень не обратил на меня никакого внимания. Более того, он со всей силы отбросил меня в сторону своей когтистой лапой. в моем животе остались глубокие раны, да и голова вдруг стала раскалываться от сильного удара. «Исцеление!» Тем временем на пути Синара с т а л а Ли, что-то ему крича, однако парень отбросил ее в сторону так же, как и меня незадолго до этого. Пришлось подлечить и подругу. «Да что за черт? Он словно обезумел!» Вдруг из пасти Синара вырвалась струя пламени, однако Дзен без труда избавился от нее своей водной магии. Более того, к воину в доспехах парень так и не смог приблизиться. В руках Дзена возникли два кинжала, Он кинул их дракона, и тот, в мгновение, вернувшись к своей человеческой форме, оказался пригвождённым к стене без сознания, недалеко от сестры. Тем временем, пока Чус отвлёкся на это небольшое действие, я прорвалась к Лаэль, глаза которой уже помутились, и дала снать о б ь е Все банки из личного запаса девушки давно о п у с т е л и На всякий случай, я попыталась вытащить из её тела меч, однако, как и предполагала, это оказалось бесполезно. Сил катастрофически не хватало. Но почему девушка просто не обратится? Неужели все дело в мече? Похоже, и на меч, и на кинжалы Чус наложил какую-то магию, способную подавлять д р а к о н ь ю силу. И что теперь делать? Этот урод идет прямо сюда. «Пожалуйста, нет!» — кинулась я навстречу Дзену. «Не трогай их! Они уйдут! Прямо сейчас покинут эту пирамиду и больше никогда не вернутся!» «Стой!» — поскольку Дзен шел медленно и не спеша, Ле опередила его и стала между мной и Чусом. «Эти двое наши товарищи!» «За т ы с я ч е л е т и е многое изменилось, больше они не расходный материал!» «Вот как! Изменилось?» Зен замер на месте. «Как можешь ты, кровь и плоть моего создателя, защищать тех, кто лишили его жизни? в Тебе нет ничего от моего господина, так что убирайся и никогда не возвращайся, если тебе дорога жизнь!» «Хорошо, мы уйдем», – тотчас согласилась Ли, отчаянно осознавая, что спор в нашей ситуации – не лучшее решение. Однако вместе с драконами. Они нужны нам. Ты ведь сам сказал, чтобы вернуться на Землю, нужно сделать из дракона Фамильяра. Эти лучшие из лучших и нам подходят. В память о своем создателе не убивай их. Мы найдем им лучшее применение. Если такова твоя единственная просьба, потомок создателя, хорошо, можете забирать этот сброд вместе с собой. К моему огромному счастью, провещал металлический голос из-под железной маски. Сказав это... Дзен развернулся и направился к единственной двери в этом зале. При этом он поднял руки в стороны. В одну тотчас лег меч, Ли пришлось быстро отпрыгнуть в сторону, чтобы тот не рассек ее пополам, а в другую кинжал один за другим. После этого оружие исчезло, видимо, Чус отправил его в свое хранилище или что-то вроде. Лаэль и Синар упали на землю. Вот только не успела я обрадоваться тому, что все наконец-то закончилось, как вдруг почувствовала что-то за гранью возможного. Когда Дзен уже возле двери вновь повернулся к нам, мое тело оторвалось от земли и полетело, да, именно полетело, вперед. Мелько мне заметила, что то же происходит с Ли и драконами. Из-за шока никто из нас не додумался возмутиться, да и вряд ли бы это чем-то тут помогло. А вот когда шок прошел, было уже слишком поздно. Наш полет закончился ровно на середине комнаты, где уже открылся люк, без единого проблеска света в конце. Секунда... «Я в очередной раз падала черт знает куда!»